Обыкновенный Оскар «В своей семье я единственный, кого можно назвать более-менее нормальным. Я среднего роста, довольно симпатичный, неплохо играю в футбол и учусь не хуже других. Но а имя у меня самое обычное, какое только можно придумать для мальчишки. Оскар. А вот как обстоят дела с моей семьей. Начнем с папы Эдварда. Он делает гитары. Да-да, именно так, вы не ослышались?» Гитара у него получается что надо. Но вообще-то папа мечтал стать оперным певцом. У него потрясный голос. К сожалению, папа не учился в оперной школе или как там это называется. Но к месту не к месту, он всё равно всегда старается щегольнуть своим оперным голосом, особенно там, где, по его мнению, хорошая акустика. Хорошая акустика это когда голос разносится эхом. Для этого подходят места с высокими потолками и каменными стенами. Церкви, например, подземные переходы, некоторые музеи или школьная лестничная площадка. Мой класс находится на втором этаже, и туда ведет старая широкая лестница с каменными ступенями. И вот там-то, на этой лестнице, оказывается самая лучшая акустика. Как-то раз на днях мы с папой вышли вместе из дому». Перед школьными воротами я помахал ему рукой, а он последовал за мной. «Пап», — сказал ему, — «я же почти пришел, тебе дальше идти не надо». «Ну да, да, конечно», — пробормотал он и потянул на себя тяжелую входную дверь. Несколько моих одноклассников прошмыгнули мимо нас в приоткрывшийся проем. Мы были уже на середине лестницы, когда папа сделал глубокий вдох и восхищенно присвистнул. — Да здесь просто замечательная акустика, прямо как в Миланской опере. — Нет, только не сейчас, — прошептал я, подняв на папу умоляющий взгляд. Но он ничего не слышал. Я подозреваю, что он просто притворялся, что ничего не слышал. Папа открыл рот и запел. — Море, море. Все, кто был на лестнице, замерли, будто превратились в ледяные статуи. Сначала ребята пораскрывали рты от изумления, — а потом принялись хихикать, все, кроме Еппе из параллельного класса. Тот стоял, склонив голову на бок и счастливо улыбался. Я был единственный, кто продолжил решительным шагом восхождение по лестнице, но внутри, мне казалось, я тоже превратился в ледяную статую. В этот момент из учительской появилась Ульрика, наша классная руководительница. Услышав пение, она тоже замерла, И осталось стоять, прижимая к себе синюю папку и улыбаясь папе. Когда папа закончил петь, Ульрика так ему зааплодировала, что чуть не выронила свою папку. Епе тоже аплодировал. Другие ребята хихикали и косились на меня. «Всем привет!» — как ни в чем не бывало, — улыбнулся папа и стрельнул глазами в сторону Ульрики. На короткое мгновение он даже взял ее за руку со словами вверяя вашим заботам моего сына. Потом он кивнул мне на прощание и запрыгал через ступеньку вниз по лестнице, напевая. От его пения дрожали стены, но это еще ладно. А вот зачем он пытался флиртовать с Ульрикой? Этого я никак не могу понять. Вообще-то, папа никогда не флиртует всерьез. С кем-то еще потому, что он очень любит маму. Это, конечно, хорошо, но... Всё же у всего есть свои пределы. К примеру, разве можно целовать маму прямо в губы посреди улицы или в супермаркете, как, например, случилось в кондитерском отделе в прошлую субботу? Я стоял у витрины с моим другом Хьюго, вполне обычным нормальным парнем. Мы выбирали между сюризаром, это мармеладной конфеты с кисло-сладким вкусом, и лакричными палочками, когда папа вдруг неожиданно Обнял маму, чмокнула прямо в губы и сказал так громко, что уж точно все вокруг услышали. «Ты для меня самая лучшая конфетка! Чмок-чмок!» «Просто удивительно, как я только не умер тогда от стыда!» «Мою маму зовут Лотта, и она совсем не такая, как папа. Она не поет, если только в ванной. Она танцует. Танцует мама все подряд. Вальс, польку, танго, самбу, фламенко...» сальсу, африканские танцы, хип-хоп, буги-вуги, танец джаз, брейк-данс, свободные танцы. В общем, всё, что только можно. Этим она занимается в свободное время, а так она парикмахер. Поэтому мама всегда классно выглядит. По части прически это уж точно. Но вернёмся к танцам. В конце прошлого учебного года у нас была школьная дискотека. Мама моя была в числе родителей, которые должны были присматривать за нами. Когда Мария из моего класса упала и ободрала коленку, мама тут же подскочила к ней с пластырем и помогла ей. Но потом... Да, потом кому-то пришло в голову поставить нечто вроде хип-хопа, и мама сразу преобразилась. Она, сдернула с юга кепку и, надев ее задом наперед, решительно двинула в центр танцплощадки. Там она принялась двигаться по кругу, подпрыгивая и дергаясь, как робот. Грудь у нее подскакивала, а волосы разлетались во все стороны. Хьюго стоял и только ухмылялся, остальные же откровенно ржали. Мама верно решила, что это ребята так обрадовались ее умению танцевать. Я же так не думаю. По дороге домой я спросил маму, зачем она устроила весь этот цирк. Она рассмеялась и, хлопнув меня по спине, сказала, «Эх, старик, ничего ты не понимаешь. Даже если ты уже стал взрослым, иной раз так здорово поймать драйв, ловить драйв от того, что ты кажешься смешным? Нет уж, увольте. Лучше я тогда совсем не буду становиться взрослым». Бабушку тоже можно считать членом моей семьи. Она живет рядом с нами в соседнем дворе. Я с ней часто вижусь. Иногда, когда мама и папа задерживаются допоздна на работе, я у нее ужинаю. Вот за бабулю мне никогда не приходится краснеть, как за маму или папу. Правда, она почти совсем глухая, поэтому на мои вопросы иногда дает весьма странные ответы. — Можно я возьму еще пастилы? — спросила как-то раз у нее дома. — Ты тоже очень милый, — ответила бабушка и обняла меня. — Ну что ж, ничего страшного тут нет. Я взял пастилы, и было как-то приятно думать, что твоя бабушка считает тебя милым. В другой раз я спросил ее, плавала ли она на корабле. Это было мое домашнее задание. «Что бы я делала, если бы была королем?» — удивленно переспросила бабушка. «Я бы тогда открыла в замке гостиницу для туристов. А ты бы что сделал?» В тот раз мы долго болтали, придумывая разные классные вещи, который можно сделать, если ты король. И не было ничего страшного в том, что бабушка расслышала меня неправильно. Вообще-то у бабушки есть слуховой аппарат, но она не любит им пользоваться. Она утверждает, что умеет читать по губам. В таком случае читает она как-то очень небрежно. Как-то раз я самостоятельно полез за банкой кофе, но, открыв ее, обнаружил в ней корицу. «Бабуль, а здесь нет кофе», — сообщил я, — В банке корица. «Хочешь помыться?» — улыбнулась бабушка. «Что?» — не понял я. Но бабуля была уже в ванной, включила кран и достала пену для купания. Похоже, она абсолютно убеждена в том, что все правильно понимает из того, что ей хотят сказать. Но в то же время бабушка у меня очень хорошая, поэтому у нее все всегда получается здорово. В тот вечер я долго мылся в бабушкиной ванне. Пена чудесно пахла земляникой, я лежал в ванне и, шевеля большими пальцами ног, размышлял, насколько в действительности сложно читать по губам. Я подумал на мыльные пузыри и беззвучно произнес «В банке корица! В банке корица!» Действительно, это сильно смахивало на ванне помыться! В ванне помыться!»